Эпилог. Андрей любит мысленные эксперименты. Вот представьте, говорит он обычно, обстоятельства таковы, происходит то-то и то-то. Какие могут быть объяснения этого? Данила, правда, обычно возражает: "То мыслительные эксперименты, а это жизнь, она сложнее". Андрей смеётся в ответ. Данила Если бы не эти мыслительные эксперименты, то мы бы не имели ни открытий Коперника с Ньютоном, ни теории относительности Эйнштейна. Глазу кажется, что солнце крутится вокруг Земли. И чтобы понять, что это не так, Копернику недостаточно было просто рассчитать траектории движения других планет солнечной системы. Он должен был мысленно представить себе, что на самом деле происходит на небе. И когда он создал гелиоцентрическую модель вселенной в своей голове, все данные встали на свои места. И с Ньютоном всё ровно так же. Тысячелетиями люди думали, что предметы падают на землю просто потому, что они тяжёлые. А Ньютон задумался и поставил мыслительный эксперимент. Предмет приходит в движение только если на него действует какая-то сила, рассудил Ньютон. «Какая сила действует на предметы, которые падают на Землю? Сила тяжести — сила гравитации», — понял он. А Эйнштейн? Он и физиком-то стал только потому, что в детстве ему не давала покоя задачка. «Как будет падать предмет в свободно падающем лифте?» Так он пришел к рассуждениям о скорости света и спрашивал у научной общественности, прищурив хитрый глаз, — С какой скоростью, господа, вы думаете, будет распространяться свет от фар поезда, несущегося со скоростью света? Теория относительности. И Андрей прав. Прав, ведь именно потому, что жизнь сложнее, чем нам кажется, чем нам представляется, чем мы видим, нам и нужны мыслительные эксперименты. Они помогают отличить главное от второстепенного, увидеть суть. В этом их роль, их задача. когда же мы говорим о сфере духа, где все кажущееся, предощущаемое, зыбкое, без мыслительных экспериментов и вовсе не обойтись. Андрей собрал нас именно для того, чтобы рассказать об одном мысленном эксперименте. И пока он рассказывал, у меня сама собой сложилась книга «Сердце ангела». Вот этот мыслительный эксперимент. «Представьте, — сказал Андрей, — мы имеем некое течение событий, Например, есть два человека. Они сначала каким-то случайным образом встретились, нашли друг друга, затем пригляделись и влюбились. Чувство заставило их сблизиться. Но чувство это просто сложная эмоция. Отношения, построенные на влюблённости, или перерастают во что-то большее, серьёзное, настоящее, или прогорают, как бумага в камине с сырыми поленьями. Огонь был, тепла не дождались. Да и резервы внутренние эти поленье не растрачены. Но контролирует ли человек свои чувства? Может, конечно, если постарается. Но только не их появление. Это, как мы знаем, Андрей внимательно посмотрел на Данилу. Процесс спонтанный. Мы не можем по команде влюбиться, что-то должно в мозгу для этого щёлкнуть, и от нас это не зависит. А если чувства возникли не по команде, то, разумеется, человек считает, что это на него с неба сошло волшебным образом, чудо, в общем. Но как мы уже сказали, чувства погорели, погорели, до да все вышли. А что наши герои делают дальше? Расстраиваются, отшутился Данила. А если поподробнее, улыбнулся Андрей. Поподробнее, сказала Гаптен. Они будут искать помощь там, откуда, как им казалось, пришло изначальное счастье. Абсолютно верно, подхватил Андрей. Любовь с неба пришла, должна оттуда и бригада сервис-службовой ехать, поэтому и уповают. Логично, согласился Данила и добавил. И дурость, разумеется. Само собой, кивнул головой Андрей. Страсть глаза человеку застилает. Кажется, что держишь уже на ладони любимую душу, а она, глядь, миражом оказывается. потому что то были только эмоции только чувства а глубины понимания не было любящим ещё только предстоит увидеть друг в друге друг друга ещё только предстоит но для этого трут нужен усердие самое настоящее а они по привычке ждут помощи с неба ждут чуда и вместо того чтобы идти навстречу друг другу расходятся по углам Задумавшись над словами Андрея, я сам не заметил, как перебил его. Это ведь как важно, понял я, первоначальное чувство, страсть, она нужна людям, чтобы они сблизились. Бог как бы сводит людей, мол, вот вы пара. А дальше, дальше всё уже от самого человека зависит, точнее, от них двоих. Смогут ли они претерпеть это внутреннее преображение ради друг друга? откроются ли они друг другу, будут ли счастливы по-настоящему или нет. Всё от них зависит. "Да, подхватил Андрей, и для этого труд нужен. И об этом-то скрежали нам и рассказывали, об этом преображении. Да, она, так сказать, вся рецептура. Только вот толку от неё", Данила печально мотнул головой. Андрей посмотрел на него с искренним сочувствием. Действительно, из нас всех Данила переживает эту слепоту людей тяжелее всего. Но я возвращаюсь к нашему мыслительному эксперименту, продолжил Андрей, желая слегка сменить тему. Итак, у нас есть некое естественное течение событий жизни. Всё логично. Одно цепляется за другое, где-то крепится намертво, где-то наоборот разрушается. Одно, другое, третье, в общем, жизнь. Двое встретились, полюбили, У них всё могло получиться, если бы они действительно хотели этого, разглядели друг друга, поняли бы, стали дорожить отношениями и тем, что эти отношения дают им обоим. Они могли поступить так, они могли поступить иначе. Это их свободный выбор, нечто, что выше обстоятельств, та самая великая свобода воли, которая даёт человеку возможность и право влиять на естественное течение жизни. Но вот два наших героя, не понимая, не отдавая себя отчёта в том, что есть человек, что он обладает свободой воли и что его жизнь потому в его собственных руках, начинают искать чудо. Вместо того, чтобы пойти навстречу друг другу, они решают отдалиться, надеясь, что некое чудо всё в их жизни поправит. Они не поняли, что Бог своё истинное чудо уже явил. Он свёл их вместе и дал им возможность счастья. Но Бог даёт только возможность. Он ни к чему нас не принуждает, ни к счастью, ни к несчастью. Какой будет его жизнь, человека решает только он сам. Бог не нанимался к нам на работу. Это мы работаем на Бога, воплощая в жизнь те возможности, которые он создаёт. Бог не нанимался к нам на работу. Это мы работаем на Бога, воплощая в жизнь те возможности, которые он создаёт. Словно эхо повторил Гаптен. Но что такое чудо, если не дополнительный, не вытекающий из внутренней логики системы фактор, некое искусственное дополнение. Есть естественное течение процессов одно из другого, и вдруг нечто вклинивается извне и неизбежно нарушает естественную логику событий. По сути, чудо лишает человека свободы выбора. Ведь если раньше человек мог делать свою жизнь сам, то теперь естественное течение процессов нарушено, и то, что он заслужил, то, что он для себя сделал, то, что он себе заработал, летит в Тартар оры. Праведник приговаривается к вечным мукам, грешник отправляется на небеса. Вот что такое эффект чуда. Да, преценул Данила. Правильно ты говоришь, Андрей, мы должны менять мотив. потому что если скряжали это действительно явленные чудеса, как мы раньше думали, то лучше уж без скряжали как-нибудь, но со свободой и выбора. Я был уверен, что ты меня поддержишь, улыбнулся Андрей. Но я продолжаю. Итак, наши два товарища самоустранились от собственного счастья. Выданные им скряжали, если им повезло с ними познакомиться, побросали, поскольку чудеса из них никакие. Не для того задумывались. И что же, Бог делает исключения. Я даже вздрогнул в смысле. Это наш мыслительный эксперимент, пояснил Андрей. Представьте, является этим двум ангел, самый настоящий, посланец Божий. Люди звали: "Господь, устал слушать эти крики и вопли, и направил своего инспектора по месту вызова. А что такое ангел? У него ни плоти, ни крови, у него даже лица нет. Он идеальная форма, лишь отражает то, с чем сталкивается. Он такой, каким его хотят видеть, он такой, каким воображают то лучшее, что могут вообразить. Мужчина видит в нём красоту и понимание, женщина красоту и силу. Разумеется, девушка влюбится в ангела, и юноша в него влюбится, потому что этот ангел это их проекции. Все счастливы. Представляю, что этот инспектор напишет в небесную канцелярию, печально пошутил Данила. Да даже и представлять не нужно, поддержал его Андрей. Отчётец будет тот ещё. Человек ничего не хочет делать, волю божью не выполняет, данные ему возможности не реализует, а вместо этого надеется, что Бог будет у него на посылках. Да за такое и жечь могут, прошептал Гаптен. Да и сожгут спокойно, сказал Андрей. Так в апокалипсисе и говорится, в седьмой печати. И пришел иный ангел. Я с этого-то и начал думать. Скрижали — это не чудесная скатерть-самобранка, не волшебная палочка. Скрижали — это законы жизни, это те принципы, которые позволяют нашей свободной воле реализовать себя так, как это нужно проведению, вселенной, Господу Богу или источнику света, неважно, как называть. Они вычищают нас, как Геракл Авгиевы конюшни. Если освободиться от всей шелухи, всего того наносного, что есть в нас, мы становимся идеальным инструментом света. Мы начинаем преобразовывать тьму. Об этом же говорил источник света. Да, Данила. Об этом подтвердил тот. Частицы света, согласно замыслу, преобразуют тьму. Но они испугались своей гибели, смерти, и тьма стала набирать силу. Ну, в этом ведь и вся истина, пробормотал я. Человек или выполняет то, что даёт ему жизнь, понимая, что всякая возможность это не возможность даже, а задание, или не выполняет и ждёт, что сделают за него. И тогда, и тогда тьма, закончил мою мысль Гаптен. Или не тьма, поправил его Андрей. Нет, не понял я. «Нет», — улыбнулся Андрей, — «человеку дано знание, свобода воли у него есть. И если он сам собственноручно откажется от чуда, то он его сделает, это чудо, только настоящее, победит тьму и со всем справится. Надо просто отказаться, отказаться. И когда вы откажетесь от меня, я приду к вам. Но если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно — а если умрёт, то принесёт много плода. Бог приходит в эту жизнь через нас. Какими мы будем, такое и сделается наша жизнь, вся для всех. Вот вам и последняя печать искушение чудом. У меня состоялся разговор с Андреем недавно. Ты взвалил на себя тяжёлую ношу, сказал Андрей. Возможно, сам того не понимал, не подозревал, но взял и выполнил. Ты был инструментом в огромных руках, которые даже не в силах себе представить. Вселенная, сама жизнь сделали это через тебя. Она сказала тебе: "Есть возможность", а ты взялся и выполнил большой подвиг маленького человека. Ты возродил дремлющую в людях веру в чудо, веру, которая мешает им жить по-настоящему. веру, которая тормозит их внутри в движениях души. Возродилась, чтобы не свергнуть, чтобы освободить тех, кто готов и хочет. Твои читатели поверили в скряжали, а потом поняли, что чуда не существует, а если бы и существовало, то было бы наказанием, а не благом. Скряжали никакое не волшебное заклинание, а не просто истины и не более того. истины, которые должны стать частью жизни. И они становятся ею через боль, через трудности, через страдания. Но они становятся твоими и изменяют тебя. Они делают тебя красивым и сильным. Точнее даже не так. Ты становишься красивым и сильным, если используешь эту возможность. Непростая миссия раскрыть страшную тайну о том, что Деда Мороза не существует. Ты разочаровал их, своих читателей, Но одни разочаровались и ушли, а другие сделали усилие и остались. И те, кто остались, узнали, что и без Деда Мороза есть праздник, есть Новый год, есть подарки. Все это есть и без Деда Мороза, и без него даже лучше, чем с ним. Потому что пока есть нелепая вера в чудо, пока есть этот Дед Мороз, человек слаб и уязвим, ведь он живет в иллюзорном мире, его глаза закрыты, а в ушах большие беруши. Он щепка, которую несёт горная река. Он никто. Всё зависит от выдуманного им Деда Мороза. Вся его жизнь перепоручена пустоте. Когда же человек понимает, что Дед Мороз это блеф и неправда, что его нет, он узнаёт, что всё на самом деле зависит от него самого, от самого человека. И твои читатели поняли это. Ты дал им шанс на новую жизнь, жизнь в правде. У кого-то хватит на это сил. И этот кто-то герой, и перед ним свобода, свобода истинная и великая его награда. А у кого-то нет ни силы, ни мужества, и он снова нырнёт в иллюзию. Но ты сделал всё, что ты мог. В этом была твоя миссия, твоя сила и твой подвиг, и я горжусь тобой. Ты развенчал иллюзию, веру людей в спасительность истины и величайшее чудо. Ты рассказал им о тех знаниях, которые помогут им обрести подлинное счастье. Ты дал им шанс на настоящую жизнь. Ты дал им возможность быть собой в самом глубоком, самом истинном понимании этого слова. Да, я считаю, что это подвиг. Но теперь, раз ты сделал это, ты должен идти дальше. Дальше? Да. Но что значит дальше? Расскажи им, как это быть собой. Но я не знаю. Андрей только улыбнулся и пожал плечами. Конец книги. Читала Надежда Винокурова.